«Благодарю». Соседка неумело пыхнула сигаретой. «В наше время портсигар? Вы старомодный «Видимо», — ответил Гуров, «не мог же он сказать, что носит портсигар с собой, так как на его полированной поверхности удобно снимать пальцевые отпечатки». «Завтра по телевидению покажут премьеру фильма».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 за блюда с заливной оситриной и защерялись в остроумии. Вы улыбаетесь. Неужели вам не противно? Напротив, очень интересно. Такая непосредственность. Это жорко-то непосредственный. Вы дитя, — советка протянула руку, — Мария, — и назвала фамилию.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 «Расскажите, какой фильм завтра покажут по телевизору?» «Глупость. Просто брякнула от злости. Не люблю кино, потому что кино не любит меня». «Машенька, куда ты запропала?» К ним подошел мужчина, взглянув на горова, обронил «Извините» и взял актрису под руку. «Пойдем, Мария, я тебя покормлю».